кожаный мех и мыши. Пока был жив Реп Йоханнан бен Закай, все пятеро учеников оставались при нём. После кончины его они переселились в Ямню, за исключением Элазара бен Араха, который возвратился к жене своей, жившей в местности, богатой источниками и растительностью. Рассчитывал он, что товарищи придут к нему, и после напрасных ожиданий решил сам отправиться к ним. Но жена воспротивилась этому, говоря, «Кто нуждается в ком? Они во мне. Итак, кожаный мех и мыши. Кто к кому идет обыкновенно? Мыши к меху или мех к мышам?» слушался рэпа лазар жены и остался дома пока не позабыл все чему учился через известное время явились товарищи и стали предлагать ему ученые вопросы но элазар уже не умел отвечать им